Добраться в столицу через телепорт составило не так уж много проблем. Правда, мне казалось, что из-за того, что порт будет практически в самом конце столицы, мы еще кучу времени потратим, чтобы наконец-то добраться до королевского дворца. Не успеем вовремя узнать, как там все. Однако, кто бы мог подумать, что я буду так сильно ошибаться? Так как телепорт находился на возвышенности, и оттуда весь город был словно на ладони, Королевский дворец также был прекрасно виден. Но там сейчас привлекали наше внимание не флаги и не рыцари, что защищают свою крепость, и даже не шум боя, ветром доносившийся до нас. Нет-нет. Первое, что бросилось нам в глаза, это огромный белоснежный дракон, которого обхватили магические цепи со всех сторон и прижали его к земле. Но он, словно обезумевший, сопротивлялся, извергал голубое пламя, оглушающе рычал, сотрясая землю и уничтожал все на своем пути. Неужели это и есть Мэтт?